Глава 26. Аслан Признаться появления Тамилина старшего я ожидал уже в ближайшее время, но не предполагал, что он явится сыночком. Зайдя в переговорную, обменялся с Димасиком уничижительными взглядами. И, протянув руку его родителю, изобразил наружу доброжелательную улыбку. Евгений Сергеевич, рад приветствовать. Какими судьбами? На рукопожатие он ответил но до конца скрыть эмоции недовольства и брезгливости не смог. Дима, переглянувшись с отцом, тоже протянул руку, но я сделал вид, что отвлекся на телефон и его жест проигнорировал. Ссадины на своей морде, полученные в недавней драке, Диман не прятал. Впрочем, как и я. Но мы изначально понимали, что пришли они не из-за этого. Был знаком с твоим отцом. Без вступления начал мой первый подозреваемый в списке убийц. И наиграно тяжко вздохнув, угрюмо добавил: Сочувствую. Пока не вижу поводов, отрезал я и, устроившись напротив Тамилина старшего, спросил в лоб: Откуда информация? Даже наши спецслужбы не в курсе, а вы уже от общих знакомых, перебив уклончиво пояснил он. И смерив меня дотошным взглядом, вкратчиво заметил: Ты остался без поддержки. Даже не успев войти в курс дел. Наверстаю, сухо бурту, я, домеренно умолчал что в делах компании отца уже давно принимаю непосредственное участие. Готов помочь, подавшись вперед, снисходительно предложил Тамилин, и, поджав губы, напомнил: Все-таки у наших компаний много общих ниш. Почему бы не объединить их прямо сейчас? Надежный и опытный партнер поможет тебе не только удержаться на плаву, но и расширить. Направление работы. То есть, в первую очередь, мы все же конкуренты. Намекнул я и, удивленно вскинув брови, хмыкнул. С чего вдруг такая щедрость? Мне, неопытному и зеленому, трудно разграничить благие намерения и попытку перехватить инициативу. Не зарывайся, парень, давшись эмоциям, прорычал Томилин, но, взяв себя в руки, попытался надавить на мою совесть и возвать к чувству долга. Если к возвращению отца ты развалишь его бизнес, Он вряд ли обрадуется. «Не если, а когда?» — поправил я. «Что?» «Когда отец вернется? терпеливо повторил я и, насладившись его злостью, пожал плечами и уверенно добавил. «Дело времени. А пока я постараюсь оправдать его ожидания и не просрать компанию. Много серветников вокруг, но я его не подведу». Мой намек прозвучал слишком прозрачно. И Тамилин тут же сжал челюсти и, побагровев, прерывисто выдохнул. Тихо рассмеялся, маскируя эмоции, и, указав на сына, резко сменил тему. Дмитрий тоже рвется в бой и непременно хочет начать с руководящих должностей. Прицикнув языком, Евгений Сергеевич покачал головой и, смерив отпрыска изучающим взглядом, вдруг предложил. Может, возьмешь его в замы, а то опыта не хватает. «Опозориться в своих владениях я ему не дам». Я снисходительно улыбнулся и, немного подумав, криво усмехнулся. Помня наставление отца, что врагов надо держать близко, отказывать не торопился, но и с согласием собирался потянуть. Я подумаю, Вот только утрясу все вопросы с документами и перезвоню. «Не тяни», — вставая посоветовал Тамилин, и, оглянувшись на сына, пообещал. Если решишься в ближайшие дни, отдам вам крупный контракт на поставку лекарственных препаратов. Сумма внушительная, как раз будет шанс вникнуть во все процессы и хорошо заработать. Сдержать порыв, рассохотаться в голос оказалось невероятно сложно. Похоже, Тамилин не желал зря терять время и упускать большой куш. А возлагая на мои плечи транспортировку партии наркоты, мог убить двух зайцев одним выстрелом. В случае успеха получить свой кусок и новую точку давления. В случае провала? Нет меня, нет проблем. И неважно, шлет он меня или посадит на долгий срок. Вот только он не знал, что Михаил давно ждет моего сигнала о возможном варианте ловли на живца. Сделка века, от которой мне нельзя отказаться, потому что я подписался на взаимодействие со спецслужбами. Но и большой риск для Алисы который приспичило взбрыкнуть именно сейчас. Ну, заметив мой загруз, надавил Томилин, а его отпрыск аж дыхание затаило. умеете вы заинтриговать, — хмыкнул я и, расплывшись в широкой улыбке, кивнул. Перезвоню через пару дней. Вот только... Компания без управленца, а ты еще не обладаешь хваткой успешного бизнесмена, ни то заметил, ни то подколол Евгений Сергеевич, а я все же не выдержал. «Но почему же без управленца? Теперь я полноправный владелец всех активов отца, а также счетов, акций и недвижимости. Кроме того, полноправный?» Охнув, уточнил Тамелин старший «Не совсем». Помявшись, выдавил я, не желая раскрывать все карты. Но Димасик влез, куда не просили. Вместе с Алисой вякнул удивленно а его отец вздернул брови, переводя неверящий взгляд с меня на Димана и обратно. «Постой, так это же еще лучше!» — воодушевился он и, похлопав сына по плечу, торжественно сообщил. «Если ты еще не в курсе, Дмитрий и Алиса скоро планируют пожениться. Не позволишь же ты своей сестре забивать ее красивую головку вопросами управления. Свадьбу можно ускорить, а Дима войдет в состав учредителей на равных условиях, как супруг». «Сводный?» — напомнил я, Боря желанием подправить довольную морду Димочки еще раз. «Что?» На этот раз от противоречивых эмоций перекосило обе томилинские руши. Поэтому, насладившись эффектом, я развел руками и спокойно пояснил. «Алиса мне сводная, а не родная сестра. Принуждать или отговаривать от чего-либо я ее не собираюсь. Захочет вести бизнес наравне со мной?» Слова не скажу, но намеренно сделал паузу и, глянув из подлобия на возмущенно сопящего Димасика, подытожил, но я против поспешного брака, тем более сейчас, пока родители не вернутся, по крайней мере. Нам пора, буркнул Евгений Сергеевич и, кивнув вместо рукопожатия, поспешил на выход. Проводив их взглядом, я вернулся в приемную и, обнаружив там лишь Илону, полирующую ногти, осторожно приблизился к ее столу. «Где Алиса?» — спросил вроде негромко, но она тут же вздрогнула и, подняв на меня взгляд полное обожание, расплылась в хищной улыбке. Понятия не имею, куда смылась эта истеричка. Из кафе не возвращалась, а мне дело нет до ее. «Уволю!» Пророкотал я и, склонив голову на бок, пояснил детально: Еще раз посмеешь отзываться о ней с неуважением вылетишь, как пробка. Поняла? Но она же, поджав губы, девица похлопала ресницами и молча кивнула. Я не расслышал. Опершись руками, а ее стол рявкнул я и, прищурившись, произнес почти по слогам: Алиса, твой непосредственный руководитель наравне со мной. И если я все поняла выпалила илона и подскочив услужливо предложила может кофе хотите аслан хм, муратович и еще вас в кабинете ждет михаил два кофе сухо попросил я и ворвавшись в кабинет напал на мишу вальяжно развалившегося на кожном диване алиса где как ты мог ее упустить спокойно даже не дернувшись фыркнул он и, достав телефон, потыкал пальцем в экран, невозмутимо поясняя. Судя по программе слежения, она уже дома. Доехала на такси, но парни ее сопроводили на всякий случай. «Дома?» — удивился я. Но Мишка быстро спустил меня с небес на землю. «У себя дома!» — произнес терпеливо и, встав, протянул руку, тут же потребовав. «Телефон дай! Да не смотри ты на меня волком! Настрою тебе программку Будешь всегда в курсе, где твоя заноза. На установку следилки ушло всего несколько минут. И, сверившись с данными, я рванул за Алиской. После встречи с Тамилинами выпускать ее из поля зрения не собирался. Даже на минуту. И пусть возмущается, пусть брыкается. Доведет реально запру. По нужному адресу домчался быстро. Заранее звонить не стал и на территорию особняка попал без особых проблем. Но когда дверь мне открыл голубоглазый и весьма смазливый качок на вид чуть старше меня, я невольно опешил. Аслан, протянув руку, представился первым, используя давнюю хитрость. Макс, смерив меня подозрительным взглядом, отозвался он. Вот и познакомились. Пронеслось в голове, когда, утробно заречав, я кинулся на того, с кем совсем недавно Алиска болтала по телефону вполне искренне признаваясь, что соскучилась.